Глава восьмая. Фиджи и фиджийцы. «Сколько ты сказал?» — спрашивает Пеншина. «255, друзья мои», — отвечает Фрасколен. «Да, в архипелаге Фиджи насчитывается 255 островков и островов». «А какое нам до этого дело?» — говорит Паншина, «раз жемчужина Тихого океана не собирается делать 255 стоянок». «Ты никогда не будешь знать географии», — провозглашает Фрасколен. А ты? Ты знаешь ее даже слишком хорошо, возражает его высочество. Вторая скрипка всегда получает такой отпор, когда пытается просвещать своих неподатливых товарищей. Однако Себастьян Цорн, будучи по других, позволяет подвести себя к карте, вывешенной у казино, где каждый день отмечаются координаты плавучего острова. По этой карте легко проследить весь путь, пройденный Стандарт Айлендом с момента его выхода из Бухты Магдалены. Этот путь образует на карте нечто вроде большого «С», нижний завиток которого изгибается в направлении к архипелагу Фиджи. Тут же Фроскален показывает виолончелисту скопление островов, открытых Тасманом в 1643 году. Архипелаг расположенный между 16 и 20 градусами южной широты и 174 градусами западной и 179 восточной долготы и наша махина будет пробираться среди сотни, а то и двух сотен таких камешков, разбросанных по дороге, — интересуется Себастьян Цорн. «Да, старый товарищ по струнному ремеслу», — отвечает Фросколиан. «И если ты поглядишь хоть сколько-нибудь внимательно, и притом закрыв рот, — добавляет паншина, — почему? Потому что пословица недаром говорит, в закрытый рот мухи не влететь. Какой такой мухи?» а той самой, что кусает тебя, когда ты начинаешь разлагольствовать против Стандарта Айленда. Себастьян Цорн, презрительно пожав плечами, вновь обращается к Фрасколену. «Что ты говорил?» «Я говорил, что к двум крупным островам Вити-Леву и Вануа-Леву можно добраться по одному из трех проливов, пересекающих восточную группу архипелага, по проливу Нануку, проливу Лакемба и проливу Ониата» или по проливу, где разбиваются на тысячи кусков, восклицает Себастьян Цорн. В конце концов, с нами это обязательно случится. Как можно плавать в подобных морях целому городу с таким населением? Нет, это противоречит всем законам природы. Муха, восклицает Пеншина, вот она, вот она, Цорнова муха. И правда, опять начинаются мрачные предсказания, от которых упрямый виолончелист никак не может отвыкнуть в этой части тихого океана первая группа островов фиджийского архипелага действительно является как бы преградой для проходящих с востока кораблей но тревожиться нечего проливы здесь достаточно широки и коммодор симкоо решился на туда стандарт алент самыми значительными среди островов этого архипелага помимо вити леву и вануалиеву расположенных в западной части являются она лау нгау Кандаву и другие. Между горными вершинами, выступающими на поверхность океана, расстилается целое море, море Коро. Но этот архипелаг, замеченный еще Куком, посещенный Блаем в 1789 и Вильсеном в 1792 годах, стал известен во всех подробностях благодаря замечательным путешествиям Дюмон-Дюрвилля в 1828 и в 1833 годах. Затем американца Уилкса в 1839 году, англичанина Эрскина в 1853 году и, наконец, экспедиции Геральда во главе с капитаном британского флота Даремом. После всех этих экспедиций карты составляются с точностью, которая делает честь инженерам-гидрографам. Поэтому у коммодора Симкова не возникает никаких колебаний. Идя с юго-востока, он входит в пролив Фуланга, оставив с левого борта остров Того же названия похожее на надкушенную лепешку, которую вам подают на коралловом блюде. А на следующий день Стандарт-Айленд входит во внутреннее море, защищенное от океанской волны мощными подводными хребтами. Разумеется, страх, который звери, явившиеся под британским флагом, нагнали на миллиардцев, еще и сейчас не совсем рассеялся. Жители города все время начеку. На разведку высылаются отряды, которые обследуют рощи, поля и воды но никаких следов животных больше не замечено. Ни днем, ни ночью не слышно рычания. Вначале робкие люди не решались выходить из города на прогулку в парк или в поля. Ведь, может быть, с английского парохода сюда напустили еще и змей, как на мартинике. Поэтому каждому, кто раздобудет змею, обещана денежная премия, которую платят чистым золотом в зависимости от длины пресмыкающегося. Если змея окажется размером с большого удава, сумма получится немалая. Но поиски ни к чему не привели, и теперь, пожалуй, можно успокоиться. Стандарт-Айленд снова в полнейшей безопасности. Кто бы ни были люди, учинившие эту гнусную махинацию, они только даром потратились на зверей. Положительным результатом всего этого явилось полное примирение между обеими частями города. После того, как Коверли выручил Уолтера, а Танкердон спас Коверли, Семьи правого и левого борта посещают, приглашают и принимают друг друга. Прием следует за приемом, празднество за празднеством. Каждый вечер у наиболее именитых господ устраивается какой-нибудь бал или концерт, чаще всего в особняке на 19-й авеню и в особняке на 15-й. Концертному квартету приходится чуть ли не разрываться. Впрочем, восторги, которые он вызывает, не только не уменьшаются, а еще больше растут. Наконец, в одно прекрасное утро, когда Стандарт Айленд уже бороздил своими винтами тихие воды моря Коро, распространилась великая новость. Мистер Джем Танкердон явился с официальным визитом в особняк мистера Нета Коверли, чтобы просить руки его дочери, мисс Ди Коверли, для своего сына Уолтера Танкердона. И мистер Нет Коверли дал согласие. Вопрос о приданном не вызвал никаких затруднений. Каждый из молодоженов получит по 200 миллионов. Им уж как-нибудь хватит на жизнь, даже и в Европе, справедливо заметил Пеншина. Со всех сторон несутся поздравления и той и другой семье. Сайрес Бикерстаф не считает нужным скрывать свою радость. Благодаря этой свадьбе исчезнет всякий повод для вражды, угрожавшей безопасности стандарт Айленда. Одним из первых посылают свои поздравления и пожелания жениху и невесте король и королева Малекарлии. Визитные карточки из алюминия с золотым текстом сыплются дождем в почтовые ящики особняков. Газеты беспрестанно помещают заметки о подготовляющихся великолепных празднествах, таких великолепных, каких никогда еще не видывали ни в Миллиард-Сити, ни в любом другом месте на земном шаре. Во Францию посланы каблограммы с заказами на свадебные подарки невесте, магазины мод, мастерские знаменитейших портных, Поставщики ювелирных изделий и предметов роскоши получают баснословные заказы. Специальный пароход, который отправится из Марселя через Суэз и Индийский океан, доставит на Стандарт-Айленд все эти чудеса французской промышленности. Свадьба назначена через пять недель, на 27 февраля. Впрочем, надо заметить, что и торговцы Миллиард-Сити получат свою долю в этом прибыльном деле. Им тоже все время делают заказы на свадебные подарки для невесты и, принимая во внимание, на какие траты идут обычно на Боб Миллиард Сити, надо полагать, что тут можно составить целое состояние. Устроителем празднеств самой судьбой предназначен господин директор управления искусств Калистус Менбар. Невозможно описать его душевное состояние после того, как было официально объявлено о предстоящем бракосочетании Уолтера Танкердона и мисс Ди Коверли. Все знают, как он желал этого брака, как он старался ему содействовать. Сейчас его заветное желание воплощается в жизнь, и поскольку муниципалитет намерен предоставить директору полную свободу действий, не приходится сомневаться, что он окажется на высоте положения и устроит ультра-роскошное празднество. Через газеты коммодор Симкоо доводит до всеобщего сведения, что в день назначенный для свадебной церемонии, плавучий остров будет находиться в той части моря, которая простирается между островами Фиджи и новыми гибридами. Но сначала он подойдет к Вити-Леву, где стоянка продлится дней десять, единственная стоянка, которую предполагается сделать в этом обширном архипелаге. Какое восхитительное плавание! На поверхности моря играет множество китов. Когда они выбрасывают тысячи высоко взметающихся фонтанов, море кажется гигантским бассейном Нептуна, по сравнению с которым тот, что находится в Версале, просто детская игрушка, замечает Ивернес. Но зато появляются и сотни громадных акул, которые сопровождают Стандарт-Айленд, как они сопровождали бы плывущий корабль. Эта часть Тихого океана является границей Полинезии. Дальше начинается Меланезия к которой и относится группа новогибридских островов. Тут проходит 180 градус долготы, условная меридианальная линия, разделяющая огромный океан на две половины. Пересекая этот меридиан, моряки, плывущие с востока, вычеркивают один день из календаря, а моряки, плывущие с запада, прибавляют один день. Без такой предосторожности даты их записей не совпали бы. В прошлом году стандарт Айленду не приходилось делать в календаре этого изменения, так как он не пересекал означенного меридиана. Но на сей раз надо подчиниться правилу, и поскольку остров плывет с востока 22 января, превращается в 23 января. Из 255 островов, составляющих архипелаг Фиджи, населено лишь около сотни. Общее количество обитателей не превышает 128 тысяч. Плотность населения незначительная для пространств, 21 тысячу квадратных километров. Эти островки представляют собой атолловые образования или просто вершины подводных гор, опоясанные коралловой каймой. Среди атоллов нет ни одного, который занимал бы площадь обширнее 150 квадратных километров. В отношении политическом, острова являются частью британской Австралазии. Из 1874 года зависит от короны, иначе говоря, Англия преспокойно присоединила их к своим колониальным владениям. Если фиджейцы решились в конце концов подчиниться британскому протекторату, то лишь потому, что в 1859 году им угрожало нашествие тонганцев, которому Соединенное Королевство воспрепятствовало, послав сюда пресловутого Притчарда, того самого Притчарда, который действовал на Таити. В настоящее время архипелаг разделен на 17 округов, управляемых мелкими туземными вождями, более или менее связанными узами родства с семьей последнего короля Такумбау. «Является ли это неизбежным следствием английской колониальной системы?» — рассуждает коммодор Симко, беседуя на эту тему с Фрасколеном. И произойдет ли с Фиджи то же, что произошло с Тасманией? Я не знаю. Но факт остается фактом. Туземцы постепенно вымирают. Колония отнюдь не процветает, а население не увеличивается, доказательством чего служит меньшая численность женского населения по сравнению с мужским. «Да, это действительно признак того, что данная раса в ближайшем будущем исчезнет», отвечает Фраскулен. «И в Европе есть несколько государств, где соотношение обеих частей населения вскоре станет таким же». Вдобавок, продолжает Коммодор, «здешние туземцы настоящие крепостные, как и жители соседних островов, которых плантаторы вербуют для распахивания невозделанных земель. Да и болезни производят среди них сильные опустошения. Например, в 1875 году только от оспы погибло более 30 тысяч человек. А ведь архипелаг Фиджи – благодатная страна, как вы сами можете судить. Если во внутренних частях островов средняя температура очень высока, то она довольно умеренно на побережье где прекрасно произрастают фрукты овощи всевозможные деревья кокосовые пальмы бананы и так далее только и труда что собирать клубни ямса таро и добывать из стволов саговой пальмы питательное вещество саго восклицает Фрасколен. — невольно вспоминается наш швейцарский робинзон что касается свиней и кур продолжает комодор симко то эти животные чрезвычайно размножились с тех пор, как их завезли на остров. Поэтому здесь совсем нетрудно удовлетворять все жизненные потребности. К сожалению, туземцы склонны к ленности, к безделью, несмотря на то, что отличаются живым умом, остроумной.